Отступление от темы 7. После Сталинский СССР был государством антисоциалистическим. Что касается основного экономического закона социализма, определяющего цели производства и распределения продукции в обществе, то ни в общей политэкономии социализма, ни в прикладных теориях управления народным хозяйством на плановой основе не произошло выявление и разделение деградационно-паразитического и демографически обусловленных спектров потребностей. Если в период руководства жизнью страны Сталиным это можно объяснить лишением задач общественно-экономического развития страны на основе марксизма, который культура России приняла, но осмыслиться отнесение с реальной жизнью не успела вследствие отвлеченности интеллектуального потенциала на внутрипартийную борьбу, технико-технологические и организационные аспекты структурной перестройки народного хозяйства в 1920-30-е годы, сосредоточение сил на достижение победы в Великой Отечественной войне и на последующее восстановление хозяйства и перенасначение вооруженных сил, в том числе ракетным и ядерным оружием, то после завершения послевоенного восстановительного периода и публикации экономических проблем социализма в СССР махровое пустоцветие и бесплодие общественно-экономических наук в СССР можно объяснить только деградационно-паразитической нравственностью самих ученых. Чем нравственно порочнее, тем продажнее, услужливее, выше в иерархии, но при этом глупее и недееспособнее выявление и разрешений реальных проблем жизни и развития общества. В результате такого безразличия науки и политических деятелей к двум несовместимым друг с другом спектром потребностей на протяжении десятилетий в доходных статьях бюджета СССР нарастала алкогольная и табачная составляющая. В итоге, к середине 1980-х годов, На каждый рубль, получаемый бюджетом в результате продажи алкогольных напитков, приходилось от 3 до 5 рублей, по разным оценкам, прямого или косвенного ущерба, поддающегося бухгалтерскому учету, вызванного авариями, производственными травматизмом и болезнями, прогулами, бракодейством, хулиганством и более тяжкими преступлениями и тому подобными результатами деятельности людей под воздействием на их психику алкоголя. Плюс к тому, не поддающийся бухгалтерскому учету ущерб здоровью новых поколений, зачатых и рожденных пьющими родителями, и ущерб культуре вследствие отсутствия праведного воспитания детей и снижения их генетического потенциала развития под воздействием алкоголя. То же касается и производства и употребления табачных изделий, а ныне и прочих травок и синтетических дурманов. Вследствие этого... СССР-Россия в послесталинские времена отставала, отстает и в ближайшей перспективе будет отставать от требований времени в массовом разрешении нравственно-этических, научных, технико-технологических и организационных проблем своего развития, что определяет ее положение в мире и отношение к ней в других регионах Земли, как тамошних элит, так и просто Не приходится говорить и об удовлетворении потребностей людей путем роста и совершенствования всего производства на базе высшей техники. Ранее построенные предприятия работали десятилетиями без обновления их технико-технологической базы. Новые предприятия строились под проектом, предусматривавшим использование старых технологий и морально устаревшего производственного оборудования. Кроме того, процветал долгострой, обусловленный нарушением пропорций между планируемыми объемом строительных работ и мощностями группы отраслей, составляющих строительную промышленность. Это говорит о том, что в послесталинские годы нарушался не только основной экономический закон социализма, но также систематически нарушался и закон планомерного пропорционального развития. На наш взгляд, самый яркий пример разорительного нарушения пропорций, проистекающего из ложного целеполагания, то есть из нарушения основного экономического закона социализма, это набегово-грабительское освоение целины и развитие вооруженных сил СССР. Первый целинный урожай был рекордным, превзошедшим все ожидания – Его собрали и изрядную часть сгноили, потому что не были заблаговременно созданы инфраструктуры жилья, хранения и переработки зерна, транспорта. Кроме того, в первые годы грабительского набега на Целину вследствие применения несоответствующей природным условиям степей Казахстана агротехники, ветровая эрозия унесла в некоторых районах до полуметра поверхностного слоя земли, чем нанесла плодородию почв ущерб, на восполнение которого природе потребуются, если не тысячи, то сотни лет. За это вредительство биосферное экологическое преступление прямую личную ответственность несут Хрущев, члены ЦК КПСС и депутаты Верховного Совета СССР тех лет, Госплан, соответствующие подразделения Академии Наук СССР и ВАСХНИЛ, аналитики КГБ СССР. Сноска. По заглавным буквам в полном названии Всесоюзная Академия Сельскохозяйственных Наук имени Ленина. Конец сноски. Всех этих бед можно было избежать если бы все делалось равно, по уму и в соответствии с основным экономическим законом социализма и в соответствии с законом планомерного пропорционального развития народного хозяйства. В этом случае сначала бы продолжили дороги и построили жилье. В этот период сельскохозяйственное производство вели бы ограниченно в объемах, необходимых для пропитания вновь пребывающего в регионы населения. В этом производстве в течение нескольких лет агротехнику привели бы в соответствии с природными условиями региона а потом на этой основе устойчиво, в преемственности поколений, заботясь о поддержании плодородия почв, решили бы проблему продовольственной самодостаточности СССР. Сноска. Научно-теоретический и отчасти практический фундамент для подхода к разрешению этой проблемы к тому времени уже был. Его заложил русский ученый Василий Васильевич Докучаев, 1846-1903, работа которого не нашли внедрения в дореволюционные годы. В книге «Наши степи прежде и теперь» 1892 год, он изложил план борьбы с засухами в черноземной зоне Европейской части России. На основании и в развитии его работ после завершения Великой Отечественной войны в СССР при личной поддержке Сталина была разработана и осуществлялась государственная программа улучшения природных условий степной и лесостепной зоны Европейской части СССР за счет посадки лесополос, снегозадержания, создания искусственных водоемов и тому подобное что должно было изменить водный баланс регионов и, как следствие, природные условия в целом. После устранения Сталина это дело частью заглохло, а частью выродилось проект переброски на юг некоторые доли стока серных рек. Тем не менее, и то, что успели осуществить в годы сталинского большевизма, значительно снизило ущерб, наносимый сельскому хозяйству степной зоны европейской части СССР суховеями. Конец сноски. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы заблаговременно построить план освоения целинных и залежных земель именно как таковую последовательность преемственных и взаимосогласованных действий. Для этого просто было необходимо не относиться к плану как к планке на запредельной рекордной высоте, не оперировать абстрактными показателями, раздувая пропагандистскую шумиху, а необходимо было думать о том, что именно, в какой последовательности и кто будет делать, и какие ресурсы для этого необходимы. Какие метрологические и состоятельные показатели являются основанием для того, чтобы переходить к последующим этапам комплексного плана? Еще одно выражение элитарной политики принуждения населения к деградационно-паразитическому спектру потребностей – хрущевки, архитектура которых угнетающе сказывается на психике человека как индивида, и которая своей теснотой, на сленге тех лет малогабаритностью и совмещенностью всего и вся и малокомнатностью разрушила большую семью нескольких поколений. Этим эпоха хрущевок нанесла трудновосполнимый вред личностному становлению нескольких поколений, поскольку ничто не может восполнить маленькому ребенку в его личностном становлении каждодневного общения с дедушками и бабушками. СНОСКА Другое выражение деградационно-паразитического образа жизни в архитектуре – жилище и домашнее хозяйство, размеры которого настолько велики, что члены семьи не в силах утраиваться с ним самостоятельно в свободное от их основной работы время. В результате возникает необходимость в привлечении для каждодневной работы по дому и хозяйству наемной прислуги или обязанности прислуги возлагаются семьей на бедных родственников или зависимых от нее знакомых. Это развращающе воздействует на нравственность детей этой семьи и общества в целом. Конец сноски. Продолжая затронутую тему становления личности, обратимся к широко известному выражению «архитектура, застывшая музыка». И как музыкальный фон, радиовещание, прокручиваемые записи и тому подобное оказывает свое воздействие на психику и деятельность людей, так и архитектурный фон оказывает на них свое воздействие. В учебниках истории Древнего мира, по которым все учились в 60-е и 70-е годы, рассказывалось о том, как вражеское войско ворвалось в Афинский Акрополь. Войны увидели Парфенон, статуи Афины Паллады, стоящую перед ним на постаменте обомлели и удалились, не разграбив ничего. Таково воздействие архитектуры, если и не идеальной, то более близко к идеалу, нежели архитектура современных городов. И когда выясняются причины буйства молодняка, подобного дебошу в центре Москвы 9 июня 2002 года, последовавшему в ходе демонстрации на уличных мониторах, неудачно для оскорбления России футбольного матча против Японии. К ним надо присовокупить, что большинство участников этого пьяного дебоша выросли в архитектурном, если это можно назвать архитектурой, в фоне вивариев, хрущевок. Сноска. Виварий – это место содержания лабораторных животных, где мелкие животные – мыши, крысы – содержатся во многоярусных шкафах, образованные многими клеточками. Конец сноски. Часто приходится слышать, что благодаря хрущевкам вырос быстро объем жилищного строительства, что люди переселились из коммуналок и подвалов, что начал разлешаться жилищный кризис в городах и тому подобное. Сноска. Созданы искусственно за счет массового оттока неквалифицированной рабочей силы в города и сельской местности. Последнее привело в 60-70-е годы к обескровливанию сельскохозяйственного производства с одной стороны и с другой – воспрепятствовало своевременному технико-технологическому обновлению промышленности в городах. Конец носки. Но не надо путать два разных и малосвязанных друг с другом вопроса. Вопрос об архитектурных формах и стиле и вопрос о материалах, технологиях и конструкциях, применяемых в строительстве. Ничто, кроме антинародного неотроцкийского политического курса, не мешало применять более производительные строительные технологии в сочетании с господством жизнеутверждающего архитектурного стиля, а не в сочетании с архитектурным противоестественным стилем вивария хрущевок. При этом, чтобы повысить отчетный статистический показатель объем жилищного строительства, во многих хрущевках двери были поставлены не на границах комнат и коридора, либо кухни и коридора, определяемых по прямоугольному контуру помещения, а в коридоре, на расстоянии около метра от этой границы. К такому же отчетно-показательному действует принадлежит в некоторых хрущевках и проход из прихожей на кухню через нишу в большой комнате. Эта ниша возникла за счет ликвидации стенки, отделявшей большую комнату от коридора, ведущего из прихожей на кухню мимо санблока. Благодаря такого рода архитектурным извращениям, каждая комната или кухня, спланированная таким образом, получает дополнительно до двух квадратных метров полезной площади, которыми пользоваться невозможно, но которые идут в статистическую отчетность о количестве построенного жилья, которое оплачивается как полезная жилая площадь и учитывается в ее составе при постановке граждан на учет для улучшения жилищных условий. Что же касается и лестничных клеток, то, что по ним затруднительно поднять пианино на пятый этаж, это тема анекдотов той эпохи, а вот то, что миллионам стариков с верхних этажей не выйти на улицу – Что гроб не вписывается в габариты лестничных маршей, и чтобы вынести покойника, его надо контовать это реальная жизнь, в которой последствия хрущевщины предстоит преодолевать не одно десятилетие нескольким поколениям. Кроме того, хрущевкам неизбежно сопутствуют пресловутые шесть соток, удаленные под час более чем на 100 километров от основного места. Жилищем это назвать язык не поворачивается. Жительство семьи в большом городе. В итоге… Хрущевка плюс 6 соток равно разрушение биоцинозов плюс пустая расклада земельных ресурсов, транспортных и производственных мощностей. В сопоставлении с вариантом застройки городов семейными коттеджами, с приусадебными участками и развитием в малых городах и в сельской местности промышленных производств, не требующих большого количества людей. Также вредительским было и развитие вооруженных сил СССР в послесталинский период. Для того, чтобы в мирное время вооруженные силы были гарантом обороноспособности страны и успешно развивались, На каждого солдата и матроса должно приходиться определенное количество офицерского состава и соответствующий роду войск и военной доктрине количество качественной боевой техники. Чтобы все это было боеспособным, должна быть развита инфраструктура базирования, жилье для родового состава и семейком состава, полигоны и тому подобное и боевой подготовки. Поскольку одни виды вооружений устаревают и морально, и физически, и снимаются с вооружения, в народном хозяйстве необходим комплекс модернизационно-реконструкционных и утилизационных отраслей. Сноска. Они нормально должны обслуживать не только вооруженные силы, но и все остальные отрасли, инфраструктуры государства и быт семей. Так производить битвенные лезвия из нержавеющей стали, а потом выбрасывать их на свалку, производить стекло и выбрасывать на свалку невозвратную стеклянную тару, и бой расточительно. Свалки обширны, и какой только дляни там только нет, вследствие чего они экологически вредны. При этом свалки хоть локализованы и места их общеизвестны, однако еще много опасной дляни выбрасывается в биосферу просто, где придется без учета и обозначения характера опасности по беззаботности и безответственности. Конец сноски. Отлавданное нарушение пропорций в структуре вооруженных сил в сторону наращивания собственно вооружений и численности личного состава боевых подразделений – не обеспечиваемого по соответствующим развитием инфраструктур базирования, боевой подготовки, реконструкции, модернизации и утилизации, допустимо в одном единственном случае. Если известно, что в ближайшее время начнется война, в которой избыточное по отношению к пропорциям мирного времени вооружение и личный состав боевых подразделений станут залогом быстрой победы в результате массированного удара по противнику в обороне или в наступлении, или же оно будет уничтожено в ходе боевых действий первого этапа затяжной войны. Но если государство на протяжении более чем 30 лет с 1950-го по 1985 год строит свои вооруженные силы по пропорциям угрожаемого войной периода, то этот предмет особого исследования. На наш взгляд, в период начиная с облетения высшей государственной власти Хрущевым летом 1953 года после устранения Берии, и кончая смертью Брежнева в 1982 году представления высших руководителей СССР о реальных процессах глобальной политики вследствие засилия троцкистов второго поколения злоумышленно извращались консультантами от науки, институт США и Канады, и разведки. Выпивки и Хрущев и Брежнев, и курение Брежнев, бывшие неотъемлемой составляющей жизни и деятельности высшего партийного и государственного руководства за единичными исключениями, извращая и угнетая психику пьющих и курящих политиков, создавали благодатную почву для того, чтобы им можно было внушить всякие ложные представления о намерениях и реальной политике США, НАТО и о течении процессов глобальной политики в целом. Что касается стран-противников СССР в Холодной войне 1946-1985 годов, то там многие политики, будучи посвященными масонами, действовали осознанно в русле глобального политического сценария масонства, Ну а те, которые сами не были масонами, тем дурила головы замасоненная разведка и наука их стран. Марксистский троцкизм изначально включал в себя ветвь масонства, поэтому в глобальной политике почти все было схвачено представителями библейской концепции. В таких условиях пропорции вооруженных сил СССР, деформированные в сторону избыточности вооружений по отношению к инфраструктурам базирования и обеспечения, убеждали всякого кто не был допущен глобальной сценаристике, что СССР готовится к тому, чтобы начать войну. А все разговоры о стремлении к мирному сосуществованию двух систем призваны усыпить бдительность политиков и общественности на Западе. Кроме того, были и ошибки методологического характера в работе госпланов СССР и союзных республик и партийно-государственных органов управления хозяйственной деятельностью, вследствие которых даже истинно благие намерения не могли быть осуществлены непригодными для этого средствами. Так, хотя в советской науке и возникла отрасль под названием экономическая кибернетика, но экономической кабернетики, сорт винограда, получаемого из него красного сухого вина, занимались преимущественно болтовней и приспособлением цитат из западных публикаций к марксистско-ленинской идеологии и материалам очередных съездов КПСС и пленумов ЦК, нежели научно-исследовательской деятельностью и творчеством. В результате экономическая кибернетика не решила задачу целеполагания и не определила приз в качестве финансово-экономического выражения вектора ошибки самоуправления общества. Не рассматривала проблему собственных шумов системы и наведенных извне помех на макро- и микроуровнях экономики и способов их подавления и отстройки от них процессов управления и самоуправления. Не выявила проблематику согласования директивно-адресного структурного управления с механизмом рыночной саморегуляции без управления в едином процессе управления осуществляемым планом. А без определенных ответов на вопросы, что есть вектор цели управления, в чем объективно выражается вектор ошибки управления, что может быть использовано в качестве средств управления, какие параметры в процессе управления должны быть свободными, ни одна управленческая теория не может быть состоятельной основой практики управления. Это касается как советской экономической кибернетики, так и зарубежной. Это и многое другое обрекало госпланы СССР и союзных республик на использование в практике планирования несовершенных и порочных методик моделирования общественно-экономического развития и оптимизации планов. Чтобы показать, какими идиотскими представлениями о функционировании многоотраслевой производственно-потребительской системы руководствовался госплан СССР и какие взгляды культивировала экономическая наука СССР, приведем выдержку из книги «Плановая сбалансированность. Установление, поддержание, эффективность» Авторы – Белкин, Инвантер, издательство «Экономика», Москва, 1983 год, страница 209. Как же оценить продукцию, часть которой произведена сверхжелаемого платежеспособного спроса? Это можно сделать в равновесных ценах. Сноска. Равновесные цены – это цены, обеспечивающие плановую рентабельность отраслей при обеспечении ими планового спектра полных мощностей и планового спектра производства конечной продукции входят в качестве неизвестных в систему уравнений равновесных цен, получаемую на основе уравнений межотраслевого баланса. В качестве свободных членов в уравнениях равновесных цен входят доли добавленной стоимости в цене продукции, зарплата, налоги, ленты, составляющие кредитного и страхового балансов и тому подобное, приходящиеся в валовом выпуске отрасли на единицу учета ее продукции. Коэффициентами при неизвестных уравнениях равновесных цен являются те же коэффициенты прямых затрат, что входят в уравнение межотраслевого баланса. Матрица системы уравнений равновесных цен представляет собой транспонированную матрицу системы уравнений межотраслевого баланса. То есть коэффициенты в столбцах одной матрицы равны коэффициентам в соответствующих строках другой матрицы. Более подробно смотри специальную литературу, а также работу внутреннего предиктора СССР «Краткий курс». Конец сноски. Как показано, цены на товары, производство которых по сравнению с платежеспособным спросом избыточно, должны быть соответственно ниже цен производства. Ведь излишнее производство – это излишние затраты трудовых, материальных и природных ресурсов, ущерб для общества, снижение экономической эффективности народного хозяйства. Последняя фраза – выражение частно-предпринимательского капиталистического способа мышления, не видящего системной целостности многоотраслевого производства и потребления в обществе и ориентированного на извлечение максимума прибыли частным предпринимателям прямо сейчас и всегда это миропонимание не способное к целеполаганию и оценке эффективности в деятельности государства суперконцерна от последней фразы приведенного фрагмента из плановой сбалансированности один логический шаг до рекомендации уничтожить продукцию избыточную по отношению к платежеспособному спросу при ценах не обеспечивающих самоокупаемость ее производства как известно такое бывало не раз в частной капиталистической экономике Пшеницу и в море высыпали, и топили зерном электростанции, чтобы поднять цены в то время, когда население целых регионов в других странах вымирало от голода. Необходим иной подход к вопросу об эффективности народного хозяйства, как системной целостности, предназначенной для гарантированного удовлетворения жизненных потребностей всего населения в преемственности поколений, а не преимущественного удовлетворения деградационно-паразитических потребностей малочисленной элиты. Однако вопрос о соотношении объема произведенного сверхплатежеспособного спроса и демографической обусловленности потребностей в книге, посвященной плановой сбалансированности в государстве, провозгласившем целью своей деятельности построения коммунизма, при котором все бесплатно и все без ограничений доступно всем и каждому, даже не ставится. Но если исходить из того, что производство в обществе ведется ради удовлетворения жизненных потребностей, то в нормально функционирующей системе производства качество продукции должно соответствовать потребностям и выражающим их стандартам. А цена в такой системе прежде всего ограничитель количества потребителей, отсекающий недостаточно платежеспособную их часть от возможности обвести что-либо или пользоваться чем-то. Соответственно, производство сверхожидаемого, планового, платежеспособного спроса по демографически обусловленному спектру потребностей представляет собой опережение плана и общественно полезно, поскольку позволит удовлетворить жизненные потребности большего числа людей уже в плановом периоде. Поэтому цены на производимую продукцию должны быть своевременно снижены до уровня, обеспечивающего его сбыт, а убытки производителей должны быть покрыты за счет дотаций, Либо при сохранении прежних цен, обеспечивающих рентабельность производства, потенциальным потребителям должны быть предоставлены целевые субсидии. А вот мнение по тому же вопросу Форда.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 что «Форд лучше понимал назначение и характер нормального функционирования многоотраслевой производственно-потребительской системы, нежели сотрудники и руководство Госплана СССР спустя 60 лет после выхода в свет книги Форда «Моя жизнь, мои достижения». Сноска. Это обоснование, высказанного в разделе 4.2 возложения Лившицу о том, что деловая, а не коммерческая в смысле действий Паниковской «купи-продай, но уже дороже», хватка Форда в условиях сталинского СССР Более соответствовала должности председателя Госплана а не Зэка в ГУЛАГе. В сталинские времена люди с таким миропониманием в ГУЛАГе могли оказаться только усилиями явных и таящихся троцкистов, осуществлявших политику кадрового обескровливания большевистского государства. А в послесталинские времена стада и стаи, таких как Аганбигян, Лившиц, Гайдар, препятствовали построению нравственно неприемлемого им социализма и делали свои научные и общественно-политические карьеры затравливая и затапливая малочисленных одиночек с таким миропониманием в конкурентной борьбе. Конец носки. Что еще более усугубляет вину госплана и экономической науки СССР, так это то обстоятельство, что в отличие от Форда, они имели практический опыт нескольких десятилетий разработки и осуществления планов, которые обязаны были осмыслить. Но карьеристы и чинодралы бесплодны. Возвращаясь же к вопросу поднятому авторами плановой сбалансированности, на него следует дать состоятельный ответ. Налогово-дотационная и эмиссионная политика государства суперконцерна, каким было СССР, должна обеспечивать в нормальном режиме функционирования поддержание баланса платежеспособности отраслей при превышении планового спектра производства реальным спектром производства, что неизбежно будет сопровождаться снижением цен на производимую продукцию по демографически обусловленному спектру потребностей. Это нормальный режим функционирования многоотраслевой производственно-потребительской системы нравственно-здорового, по-человечески развивающегося общества. Если же продукция произведена из сверх собственных демографически обусловленных потребностей государства, то она может найти сбыт на внешнем рынке. Качество должно позволять, либо она может быть предоставлена нуждающимся государством в качестве безвозмездной или иного рода помощи в русле решения задач глобальной политики своего государства. Сноска. Чтобы это не были впустую выброшенные следствия, необходимо иметь внятную, исторически-долгосрочную стратегию глобальной политики, охватывающую перспективы нескольких поколений. Глобальная политика – строгий термин. Если внутренняя политика – мероприятие по осуществлению целей правящего класса в пределах юрисдикции своего государства, внешняя политика – мероприятие по осуществлению целей правящего класса за пределами юрисдикции своего государства, то глобальная политика – мероприятия по осуществлению целей в отношении всего человечества, всей глобальной цивилизации, как в пределах юрисдикции своего государства, так и за ее пределами. Конец сноски. Но экономическая наука СССР не понимала исключительного положения социалистической государственности как собственника всей кредитно-финансовой системы страны и монопольного настройщика финансового пресса на порождение им закона стоимости, то есть базы прескуранта номинальных цен и ценовых отношений. И представляло дело так, будто государственность один из многих частных пользователей этой системы, который ею может пользоваться до тех пор, пока его деятельность самоокупается при сложившихся ценах и ценовых соотношениях. Такая позиция была бы правильной по отношению к любой частно-капиталистической государственности, поскольку в них собственниками кредитно-финансовых систем и настройщиками финансовой удавки является надгосударственная ростовщическая корпорация. Сноска. Ее отношение к деятельности государственности выразил мейер Ротшильд «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела до того, кто создает ее законы». Поскольку в законах выражается концепция самоуправления жизнью общества, то свобода ростовщичества устраивает корпорацию в любом государственном юридически-правовом оформлении. Капитализм на основе свободы частного предпринимательства и права частной собственности на следство производства Социализм с умеренным судным процентом и господством государственной и кооперативно-колхозной собственности наследство производства. Все едино. Конец сноски. Не возникла в СССР и отрасль социологической науки, которую можно было бы назвать юридическая кибернетика, и которая бы занималась рассмотрением и совершенствованием законодательства как система алгоритмов общественного самоуправления в русле определенной концепции глобальной политики. Конечно, Многое из названного и неназванного, но известного по жизни после сталинского СССР пороки бездумно автоматически унаследованы от эпохи Сталина и более раннего времени. Однако в годы сталинизма они были во многом простительны, поскольку были объективно обусловлены тем, что социалистическая революция свершилась в стране, где 85% населения не умели ни читать, ни писать. И в предвоенные годы выросло первое образованное поколение советского народа. Они осваивали науку, включая и подсунутый им марксизм, и общую культуру прежней правящей элиты, унаследовав их от прошлого в готовом виде со всеми пороками, и потому было неизбежно, что статистически преобладающая доля населения в своем миропонимании была не свободна от власти ошибочных и заведомо ложных воззрений и воплощала их в жизнь как должное в своей практической деятельности. Но после того, как в конце 1952 года были опубликованы экономические проблемы социализма в СССР, где на многие из названных нами проблем Сталин также указал прямо или опоследованно в связи с другими вопросами. После того, как началась оттепель, в общем-то ничто, кроме продажности, угодничества и злонравия самих ученых, советской интеллигенции в целом, ограничивавших их в выборе тематики, исследований и сдерживавших в получении нравственно неприемлемых результатов, не мешало им выявить и разрешить теоретически и практически ту комплексную проблему, которую сформировал Окита в интервью, цитированном нами, в отступлении от темы 6. За годы после 1953 года при иной нравственности деятелей науки и политики вполне можно было освободиться от ошибок и злоупотреблений в свойственных эпохе Сталина и развить все то хорошее, чему было положено начало или придана новая сила в результате Великой Октябрьской социалистической революции, строительства социализма и победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Однако злонравные деятели науки и политики при попустительстве остального населения все то, что было хорошего, довели до абсурда, извратили и затоптали, а то, что было плохого, то развили. В результате возникла перестройка и то, что ныне имеем в качестве промежуточного итога начатых в перестройку реформ. Все это показывает, что в приведенных фрагментах из экономических проблем социализма в СССР Сталин не пустословит. В небольшой по объему работе он просто не имеет возможности заниматься разъяснением всех частностей и мелких деталей и только выявляет проблемы и ставит задачи, которые, на его взгляд, необходимо решить всему народу сообща для дальнейшего успешного развития СССР как многонационального общества, в котором каждый может освоить свой генетический потенциал развития и состояться в качестве человека. СНОСКА Кроме того... Было бы свинством требовать, чтобы он в одиночку написал трактат о теории и практике планирования и управления народным хозяйством на плановой основе, мимоходом развив при этом еще и несколько разделов математики и осуществляя при этом руководство государства. Для детальной разработки разнородной проблематики в интересах общества и государственного управления в СССР существовала Академия наук СССР и Академия союзных республик, а кроме них вузовская наука. Но они доказали свою недееспособность и несостоятельность в области обществоведения как в сталинскую эпоху, так и в последующие годы. Многие продолжают доказывать свою недееспособность и до ныне. Конец носки.